На боку ящичек телефона в кожаном чехле, застегнутой крышкой. На серо-зеленом, чисто вычищенном мудире связиста виднелись нашивки за тяжелое ранение. Детской игрушечкой трепыхалась, взблескивала маленькая, вроде бы оловянная медалька, орден мороженого мяса, так звали ее немцы после Сталинграда. Найдя обрыв и выругавшись,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 намереваясь обшманать пленного, но обнаружив поблизости лейтенанта и майора, притормозил и созлапнул немца под зад так, что тот сделал пробежку по стоптанному проходу разоренного снаружи блиндажа. «Вас лайстан зизих! Как вы смеете!» Шорохов сделал вид, что ничего не понимал, ни по-немецки, ни по-русски. Привычный к блатной среде,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 отступившего в сторону офицера, громко выкрикнул «Их протестире! Я протестую!» Ничего ему на это не ответив, майор шагнул следом в блиндаж и, держала доль на боку, на ходу еще заговорил по-немецки Зизиндернахритенман, вервисен алле, вас вербраухен, ман муснур айниге, моментен генаур фасен».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 как тот долго не брал трубку и понял все. «Дубист шуфт! Убить тебе мало!» И резко, обернувшись к майору, заявил. «Дас ист кайн регель! Das видершприхт!» Это не по правилам. Это противоречит «Абрихен дас Гефшец, «Антвортен ауфраген!» «Прекратите болтовню!» — оборвал майор. «Отвечайте на вопросы!» Antwarte hern, Offizier auf alle fragen, und er uns ins lager für Kriegsgefangene. podal słaby głos Siegfried Wolf. — Odwiedź gośladienu oficieru na все вопросы, i on отправit nas w lager dla wojenoplennych. Ich werde dich an allen und kanten fernichten, jubirall. — Ja budu istręblić tebe всюdu, всюdu, — вдруг podskochil, — Забрызгался слюной Вальтер и схватил Зигфрида за Рубаху, Индерлагер, им Дойчленд, им граб, в плену, в Германии, на том свете. Абрихен, Ди Буршен крик ун зи Айтшухтерн, Зинох. Прекратите, прикрикнул майор, заставили мальчиков воевать, да еще и стращаете их. Вердензи Антвертен. вы будете отвечать на вопросы. Наин Нет, Булдаков!» — крикнул майор, и, когда Леха зашевелился в проходе, приказал. «Воздействуйте на пленного!» «Шас!» Чего-то торопливо дожевывая отозвался Булдаков. «У бар бороды не бывает, бля!» «Э, Алеха!» — предостерег своего друга Фенифатьев, «Ты с ним, постражае, но не до смерти. Он нужен товарищу майору!»